Глава одиннадцатая Проходя через холл, Люшес подобрался со пару писем, приготовленных для отправки. Верхнее привлекло его внимание. Оно было адресовано мисс Салли Фостер, Порлок-сквер, тринадцать. Беллингтон, нахмурившись, разглядывал название площади и номер дома, потом позвал Мойру. «Что ты делаешь с моим письмом?» — осведомилась она, войдя в холл. «Я собираюсь в деревню и хотел его там опустить. А кто такая Салли Фостер?» Светлые глаза дочери смотрели на него равнодушно. «А в чем дело?» Беллинтона не насторожила холодность Мойры. За много лет он к ней уже привык. Она такая, какая есть, без сердца и без тепла. Что ж, камень есть камень. Но он хотел услышать ответ. В том, что мне знаком этот адрес. Кто эта девушка? Она училась со мной в школе. Почему тебя это интересует? «У меня есть на то причина». Ты уже давным-давно окончила школу. Разве ты видела с ней после этого? Она секретарь Мэри Голд Мэрчбэнкс, одна из дочерей, которой замужем за Фредди Эмблтоном. Я часто вижу с ними. А так как Салли их подруга, то и с ней тоже. Ты знаешь ее достаточно хорошо, чтобы сюда пригласить? Мэра презрительно усмехнулась. А что, без этого и пригласить нельзя? беллингтон поднял взгляд от письма и посмотрел на дочь, продолжая хмуриться. — Что она собой представляет, эта девушка? — Примерно то же, что и другие. — Она твоя ровесница? Мойра пожала плечами. — Более или менее. — Ну и о чем ты ей написала? — Она предлагала пойти с ней на танцевальный вечер. Я ответила, что не смогу. — Слушай, Мойра, я хочу, чтобы ты позвонила ей и пригласила ее на этот уикенд. Мойра раскрыла глаза так широко, что темный ободок вокруг радужки стал ясно виден. Но я не хочу ее приглашать. Зато я хочу. «Да зачем она тебе понадобилась?» «Слишком долго объяснять?» «Она живет в том же доме, что и Дэвид морей Я говорил тебе, что пригласил его на уик уикенд. Вот почему я обратил внимание на адрес в твоем письме. Она сможет его развлечь и избавит тебя от лишних хлопот». Мойра задумалась. Она не хотела видеть Салли в своем доме, но в равной степени не жаждала видеть здесь и Дэвида. Ее интересовал Уилфрид, а на него пока рядом с Салли надежда слабая. С другой стороны, оказавшись в одном доме с ней и Салли, Уилфрид будет вынужден раскрыть карты. Присутствие Дэвида может оказаться полезным, если он сумеет отвлечь внимание Салли или начнет флиртовать с Мойрой и вызовет ревность у Уилфрида. Мойра не сомневалась в одном. «Невзирая ни на какую Салли, Уилфрид не намерен так просто рвать с ней. Мойра и Херн. Подобной роскоши он просто не может себе позволить». «Ну хорошо», — тем же равнодушным тоном сказала Мойра. «Я позвоню Салли, если ты этого хочешь. Правда, Эллен начнет говорить, что теперь это будет походить на настоящую вечеринку. Но, полагаю, у тебя нет возражений?» «Никаких», — отозвался ее отец. Мойра никак не ожидала, что отец последует за ним в ее кабинет и будет стоять, глядя в окно, пока она разговаривает по телефону. Однако ее голос по-прежнему оставался равнодушным. — Салли? — это Мойра. — Слушай, к нам на Уикен приезжают Уилфред и еще один человек. — Думаю, ты его знаешь, так как он, же кажется, живет с тобой в одном доме. — Дэвид морей художник. Дикарь, конечно, но Люша только что купил одну из его картин и пригласил его. Поэтому я подумала, что лучше, если нас будет четверо, тогда мы сможем потанцевать или поиграть во что-нибудь, чтобы не умереть с тоски. Если бы речь шла только о Мойре и Уилфреде, Салли нашла бы предлог, чтобы отказаться. Но Дэвид — совсем другое дело. мой знала подход привлекательным мужчинам. Подход весьма необычный, но вполне эффективный. Она буквально гипнотизировала их, и они велись вокруг нее, как мотыльки вокруг лампы. Вообразить Дэвида одним из таких мотыльков было для Салли невыносимо. Конечно, она не сможет защитить его от этой гипнотической власти, но, по крайней мере, можно будет не терзаться, воображая себе происходящее на расстоянии 35 миль. А воображение могло сыграть Салли скверную штуку, и этого ей совсем не хотелось. «Лучше быть!» в Мирфилдсе, и видеть все своими глазами, чем прислушиваться к коварному шепоту собственных мыслей, оставаясь дома. Вполне возможно, Дэвид и сумеет устоять против Мойры. Даже наверняка. В этом ему помогут шотландский здравый смысл и беспристрастное критическое отношение к женскому полу. Он вообще дерзок, нетерпим и самонадеен Нет, с этого за знайки давно пора сбить спесь. Но сможет ли она спокойно смотреть, как это делает тот то другой? А тем более Мойра. Разумеется, нет. Как ни парадоксально, это и была причина, по которой ничто не могло удержать ее от поездки в Мирфилдс.